Глава 12. Днем я отправилась к Энжи. Раз уж Элвуд предложил свои услуги, решила обнаглеть совсем и попросить его привезти недостающие ингредиенты для клея. Цена его высока, за маленькую баночку просили целый стерлинг. Хорошо бы наладить свое производство. И Энжи поправит дела, и у меня будет дополнительный источник дохода. Травница с неизменной ступкой встретила меня у порога. Дверь в лавку была открыта, пускай весеннее тепло. «Как дела с картиной?» Энджи разливала по чашкам свой фирменный отвар. «Понравилось?» «К счастью, да», — улыбнулась я и рассказала все, что случилось за те дни, что мы не виделись. «Ирен, как я рада!» — воскликнула подруга. «Теперь ты поправишь дела своей семьи и сможешь работать в мастерской отца. По этому поводу я к тебе и пришла». «Заинтриговала?» — рассмеялась Энджи. «Выкладывай. Составь мне список того, что нужно для клея. Попрошу Элвода закупить все в столице. Надеюсь, он не откажет. И потом будем с тобой учиться варить его. Как и договаривались, доходы и расходы пополам. Ты еще не передумала?» «Нет», — загорелись глаза травницы. «Это же мечта моего отца. И самой мне так хочется подзаработать. Надоело перебиваться с копейки на копейку». Твоя лицензия позволяет заниматься производством клея или надо брать новую? К счастью, да. Отец позаботился об этом. Отлично. Мне пора бежать. Хочется отдохнуть и подготовиться к приему. Я уже начинаю волноваться. Как воспримут в городе мои художества? Все будет прекрасно, улыбнулась Энджи. А чтобы тебя подбодрить, она достала с верхней полки небольшой мешочек со смесью трав. Вот выпей перед приемом. Тогда тебе ничего не будет страшно. Мой фирменный рецепт. Эликсир смелости? Хихикнула я. Лучше. Зелье невозмутимости. Энджи напустила на себя таинственный вид, расхохотавшись через секунду. Успокоительный отвар. Нервы будут как канаты. То, что надо. Убрала мешочек в карман и поспешила домой. Отдохнуть действительно хотелось. Бессонные ночи давали о себе знать. Прием состоится завтра вечером, а сегодня есть время выспаться. Мой измученный организм взял свое. Проснулась я только на следующий день, когда в окно ярко светило солнце. Сделала обязательную зарядку. За то время, что я здесь, мои мышцы окрепли, тело избавилось от болезненной худобы. Спустилась, застав Бетти на кухне. «Ирен, мы не стали тебя будить. Ты часто засиживалась по ночам». Она поставила на стол тарелку с моим завтраком. «Подкрепись». На ней лежали медовые лепёшки. Сладкие и ароматные, они просто таяли во рту. Сестра присела рядом. «Волнуешься?» «Очень», — призналась я. «Столько мыслей в голове. Если будет мало заказов, дело придётся закрыть, а если много, то боюсь не справиться». «Ты зря себя накручиваешь», — Бетти погладила меня по руке. Чем кропотливее работа, тем выше цена. Никуда заказчики не денутся. Ждать будут сколько надо. И как я буду выглядеть на приеме в своем платье? Вдруг хуже всех? Ирэн, дорогая, с мамиными драгоценностями никто не посмеет и подумать, что ты бедна. Это точно, сказала я, доживывая лепешку. Хочешь, сделаю тебе красивую прическу? Очень, кивнула ей. Ведь я даже об этом не подумала. Я нагрею воды, «Помойся и начнем сборы». Бетти взяла ведро, собравшись к колодцу. «Погоди, помогу тебе!» Подхватив другое, потопала вслед за сестрой. Мы затащили большую бадью на кухню, и я тщательно помылась. Надо было сделать баню. Каждую неделю мы вот так таскали воду, грели, потом по очереди купались в Лохане. Морока та еще. Обсохнув, надела чистую нижнюю рубаху и новое платье. Спустилась в гостиную, где меня ждала Бетти со всем необходимым. Она тщательно расчесала и просушила мои волосы. Вооружившись кучей шпилек, занялась прической, а я рассматривала себя в зеркало. Лицо округлилось, появились симпатичные щечки. Меня привлек цвет глаз. Я никогда не обращала на них внимания, да и в последнее время было недолюбование собственной персоной. Теперь же разглядела. Густая синева к зрачку переходила в какой-то немыслимый оттенок цвета лепестков фиалки. «Какие странные глаза!» — вырвалось у меня. Бетти замерла с расческой в руках. «Когда я забываю о твоих провалах в памяти, твои замечания меня пугают. У тебя глаза, как у отца. Не помнишь? Он всегда шутил, что у истинного ювелира даже взгляд особенный. Драгоценный». В памяти всплыл портрет Аларика, ведь и правда меня тогда поразил цвет его радужки. Сестра спора укладывала длинные волосы в высокую замысловатую прическу. «Ну вот и готова! Она глядела меня со всех сторон. «Ирен, как ты похорошела!» «Прав, Маркиз, настоящая леди!» Я надела набор Жанин и отошла от зеркала, чтобы разглядеть себя во весь рост. Моя фигура изменилась. Из замураша превратилась в миловидную девушку с чуть субтильным, но все же привлекательным силуэтом. Пышная юбка скрыла узкие бёдра и подчеркнула тонкую талию. В комнату вошла матушка. «Вы уже собираетесь?» «Ирен! Да ты красавица! Тебе очень к лицу это платье. Дай полюбую с тобой». Она подошла поближе, заставив меня покрутиться. «Хороша!» Вслед за Жанин прибежала и любопытная Катрин. «Ого! Ты как важная дама, Ирен! Не узнать! Как же мне хочется с тобой!» Она мечтательно закатила глаза. «Посмотреть на всех этих аристократов, попробовать пирожных». «У тебя все впереди», — подмигнула я ей. «Дочка, я ведь наняла тебе извозчика. Не годится идти пешком. Платье замораешь и обувь». Жаннин глянула на часы. «Он скоро прибудет». «Спасибо, матушка». Пока еще было немного времени, заварила травки, что дала мне Энжи, выпила отвар. Он был горьковат, но вполне терпим. Матушка принесла мне новый плащ и ботинки. Пора. Экипаж подъехал. Одевшись и расцеловав своих родных, поспешила к воротам. На пороге дома джервисов меня встретила Мия в том же платье, что и на картине. — Хочу, чтобы портрет сравнили с оригиналом. Смеясь, сказала она, заметив мой взгляд. — Оригинал куда ярче. Парировала я без тени лестия. «Девушка действительно была хороша». Ме улыбнулась и помогла мне раздеться. «Пойдем покажу, как мы придумали». Она провела меня в столовую. Стол передвинули к самой стене, на нем стояли закуски и напитки, а центральное место занял портрет на высокой подставке. В комнате горели не только свечи в люстре, но и во всех канделябрах, что висели на стенах. От этого полотно словно налилось цветом, краски и камни заиграли по-новому смотрясь ярко и насыщенно. Лица в зависимости от угла освещения словно меняли выражение. Вот Айла смеется легко, непринужденно, отступишь на пару шагов влево, и в глазах светится хитринка, а улыбка становится плутовской, как у нашкодившей девчонки. «Любуетесь своим произведением?» раздался позади голос Роберта, и кабанезелье Энджи подпрыгнуло бы до потолка от неожиданности. «Добрый вечер, Маркиз!» повернулась я к нему. Мия куда-то исчезла, а гости еще не появились. Мы были одни. «Вы не отвечали на мои письма?» Взгляд Лероя стал вопросительным. Немного смутилась. «Я могу говорить на чистоту?» «Только так!» — улыбнулся Маркиз. «Вы аристократ, а наш род незнатен и небогат. Ваше ухаживание скорее скомпрометирует меня. Вам ли этого не знать?» Роберт нахмурился. «Мне жаль, что вы так подумали обо мне. Ваша репутация для меня не пустой звук. И поэтому хочу заказать вам свой портрет. Так вы лучше узнаете меня и поймете мои намерения». «Надо подумать. Мне бы не хотелось оставаться с вами наедине в доме». «Берите с собой сестру?» «Да хоть обеих!» — лукаво улыбнулся Маркиз. «Так ваша честь не пострадает». «Тогда я согласна». «Когда приступим?» Роберт взял мою кисть в свои ладони. «Можем и завтра, если вас устроит. Утром пришлю за вами экипаж». Появились первые гости, и я отняла ладонь. Вошли Айла и Элвуд, за ними еще приглашенные. Люди подходили к портрету, замирая подле него. Задумчиво разглядывали со всех сторон, кто чуть не утыкался носом в полотно. Поодаль, наблюдая за реакцией гостей, стояли гордые хозяева. Портрет хвалили, удивляясь, что мне столь юной удалось создать такую красоту». Тут же получила несколько новых заказов, распределив их по времени. Бетти оказалась права. Люди готовы ждать, если вещам действительно понравилось. Улучив минутку, подошла к Элвуду. «Господин Джарвис, хотела бы поговорить с вами по поводу поездки. И образцы уже готовы». «Сейчас у нас вряд ли это получится. Нехорошо оставлять гостей одних. Жду вас завтра с утра. А послезавтра отправляюсь». «Хорошо, Буду». Вечер прошел в легкой и непринужденной обстановке, зря так волновалась. Я не захотела оставаться до самого конца. С заказами больше никто не подходил, тут и там завязалась беседа. Решила, что можно ехать. Попрощалась с хозяевами, которые все вместе проводили меня до самого порога. Слуга договорился с извозчиком, и я отправилась домой, не без основания, гордая собой. Все только начинается. Моего честолюбия и таланта хватит на то, чтобы обо мне узнали не в одном Грилане, но и в столице.